Семьсот сороковое. Гуру. Беспросветная тьма города, увиденная во сне, служит наглядной иллюстрацией того, что ожидает человека, предавшегося тьме. Вот он, не выдержавший испытаний, вернутые в низшие слои астрала, предоставлены своей участи и оставлены даже своими искусителями, которым он больше не нужен, так находится полностью в их власти. Не будем говорить о прочих подробностях низших слоев, о насельниках их и всех ужасах, созданных ими.